«Скорее всего, тут неподалеку есть хорошая площадка для игры в гольф!» Он замолчал, спустя несколько минут открыл дверцу и вышел на дорогу. «Ну да, Винтер, пошли, пожалуй, а!» «Я готов», — сказал Максим. «Мы вышли из машины, На встречу нам направился Февелл». «Чего вы там дожидались? Труса празднуем?» Ему никто не ответил. Мы двинулись по дорожке к входной двери. Странная разношерстная компания. Я заметила позади дома теннисный корт. Услышала глухие удары. Мальчишский голос закричал. «Сорок пятнадцать, а вовсе не тридцать! Ты что, забыл, что отбил его, осел несчастный?» «Должно быть, они уже покончили с чаем», — сказал полковник Джулиан. Он нерешительно потоптался, взглянул на Максима, затем нажал звонок. Раздался тихий, дребезжащий звук где-то в задней части дома. Долгое время никто нам не открывал. Наконец, дверь распахнулась. За ней стояла очень молоденькая горничная, с удивлением глядя на такое множество гостей. «Здесь живет доктор Бейкер?» — спросил полковник Джулиан. «Да, сэр, заходите, пожалуйста». Она открыла дверь налево от входа. По-видимому, гостиная, которой мало пользовались летом. На стене висел портрет темноволосой женщины с невыразительным лицом. «Интересно, — подумала я, — кто это? Миссис Бейкер?» Чехлы из вощеного ситца на креслах и диване были новые и блестящие. На каминной доске стояли фотографии двух мальчиков-школьников с улыбающимися круглыми физиономиями. В углу у окна возвышался огромный приемник. От него тянулись электрические шнуры и торчала антенна. Фейвел... Внимательно разглядывал портрет. Полковник Джулиан встал перед пустым камином. Мы с Максимом глядели в окно. Я увидела под деревом шезлонг и затылок сидящей в нем женщины. Теннисный корт, должно быть, находился за углом дома. Было слышно, как перекрикиваются мальчики. Посреди дорожки сидел и чесался старый скотч-терьер. Мы прождали минут пять. Мне казалось что я — это совсем не я, а кто-то другой, кто пришел сюда, скажем, за пожертвованиями на благотворительные цели. Со мной никогда такого не было. Я не испытывала боли, я просто ничего не чувствовала. Открылась дверь. И в комнату вошел мужчина среднего роста с длинным лицом и острым подбородком, волосы рыжеватые с проседью. На нем были брюки из легкой шерстяной фланели и темно-синяя спортивная куртка. — Мне очень неприятно, что я заставил вас ждать, — сказал он, — как и горничная, несколько удивленно при виде такой кучи народа. «Пришлось подняться наверх и помыться. Я играл в теннис, когда вы позвонили. Садитесь, пожалуйста». Он обернулся ко мне. Я села в ближайшее кресло. «Мы понимаем, что наше вторжение нарушает...» Все общепринятые правила, доктор Бейкер, сказал полковник Джулиан, и приносим свои покорнейшие извинения за то, что побеспокоили вас. Мое имя Джулиан. Это мистер де Винтер, миссис де Винтер и мистер Фейвел. Вы, возможно, встречали имя мистера де Винтера в газетах за последние дни. О, сказал доктор Бейкер, да-да, кажется, встречал. Какое-то дознание, не так ли? «Моя жена все об этом читала». «Присяжные вынесли вердикт самоубийства, самоубийство», — сказал Фейвол, выступая вперед. «А я говорю, об этом не может быть и речи. Миссис Де Винтер — моя двоюродная сестра, я знал ее очень близко. Она никогда не сделала бы над собой такой вещи. И, что важнее, у нее не было к тому никаких оснований. Мы хотим знать вот что. Какого дьявола ей понадобилось встречаться с вами в тот самый день, когда она умерла?» «Предоставьте все это лучше мне и Джулиану», — спокойно сказал Максим. Доктор Бейкер понятия не имеет о том, к чему вы клоните. Максим обернулся к Бейкеру, стоявшему между ними. Радушная улыбка застыла у доктора на губах. Между бровями пролегла морщина.